Двадцатое. Лейла. Над Лейлой нависло лицо, зубы оскалены, глаза выпучены, от запаха табака перехватывает дыхание, мрям мельтешит где-то рядом, а выше только потолок, и череда пятен сырости на нем, и трещина в штукатурке, похожая на равнодушную ухмылку, или на недовольный скривленный рот. С какой стороны комнаты глядеть? Сколько раз Лейла смахивала с потолка пыль и паутину, обмотав палку тряпкой. Трижды они с морям закрашивали трещину, и вот ее нет. Она превратилась в ехидный взгляд, да и тот уходит дальше и дальше, и потолок за ним. Маленький такой стал, не больше почтовой марки, вон как горит во мраке. вспыхивает еще ярче и разлетается в разные стороны, и опять сливается в одно и снова разбрызгивается. Дождь светляков изливается на Лейлу. И гаснет, гаснет, гаснет. Откуда-то издалека слышны неясные голоса. Сын и дочь кружатся перед Лейлой. В их лицах озабоченность, тревога, тайна. Залмай, нетерпеливо обожающий, глядит на отца. Вот и все. Мелькает в голове у Лейлы. Какая презренная смерть. И вдруг мрак редеет. Лейла снова возносится, зависает в воздухе. Потолок возвращается на законное место, гладкий и просторный. Вот она, трещинка, улыбается себе безмятежным. Лейлу кто-то трясет. «Ты жива? Пришла в себя?» — слышит она встревоженный голос. Над Лейлой склоняется морям. Как близко, каждую морщинку видно. Лейла пытается сделать вдох. Горло горит огнем. Лейла пробует еще раз. Огонь проникает глубоко в грудь. Лейла хрипит, давится, кашляет, но дышит. В том ухе, которое слышит, оглушительно звенит. Лейла поднимается и видит Рашида. Он неподвижно лежит на спине, невидящий и уставившись перед собой. Рот у него чуть приоткрыт. По щеке стекает розовая струйка. Штаны мокрые. А лоб-то лоб. Лопата. «Зачем она здесь?» Лейла глухо стонет. «Боже!» Голос у нее дрожит и пресекается. «Как же это?» «Мариам!» Стиснув руки, Лейла мечется по комнате. Мариам неподвижно сидит на полу рядом с телом. Молчит. Лейла бьет дрожь. Она что-то говорит, запинаясь, старается не смотреть на покойника, на его приоткрытый рот и застывшие глаза. Смеркается, сгущаются тени. В неверном свете лицо у Мариам такое старое, но ни тревоги, ни страха. В нем нет, оно спокойно и сосредоточено. Мрям так ушла в себя, что не замечает, как ей на подбородок садится муха. — Сядь, Лейла Джо, — наконец говорит она. Лейла послушно садится. Нам надо вытащить его во двор. Не годится, чтобы Залмай видел тело. Мариам вынимает у Рашида из кармана ключ от спальни. Они заворачивают мертвеца в покрывало. Лейла держит труп за ноги. Мариам подхватывает подмышки. Но им его не поднять. Слишком тяжел. Приходится волочить волоком. Нога покойного цепляется за порог входной двери и выворачивается на сторону. Еще одна попытка. Наверху что-то с шумом обрушивается на пол. Ноги под Лейлой подгибаются, она выпускает тело из рук и оседает на землю, захлебываясь рыданиями. «Возьми себя в руки», — строго говорит Мариам, — «сделанного не воротишь». Через некоторое время Лейла поднимается, вытирает лицо. Вдвоем они вытягивают труп во двор, доволакивают до сарая и укладывают рядом с верстаком, на котором лежат гвозди, молоток, пила и круглая деревяшка. Рашид все собирался вырезать из нее, — Какую-нибудь игрушку залмаю. Да так и не собрался. Они возвращаются в дом. Мурям моет руки, приглаживает волосы, вздыхает. — А теперь займемся твоими ранами, Лейла Джо. — Дай мне время подумать, — просит Мурям. — Мне надо собраться с мыслями и разработать план. Должен быть выход, и я найду его. — Надо бежать, нам нельзя здесь оставаться, — произносит Лейла натреснутым голосом. Ей вдруг вспоминается звук, с каким лопата вошла в голову Рашиду. Оказывается, она его слышала, и горло поступает тошнота. Мрям терпеливо ждет, когда Лели полегчает, кладет ее голову себе на колени, гладит по волосам. Мы уедем, милая, всей компании, я, ты, дети и Тарик. Мы уедем из этого дома, из этого жестокого города, из этой страны. Далеко-далеко, где нас никому не найти. Для нас начнется новая жизнь. Мы купим домик где-нибудь на окраине, в тени деревьев, в месте, о котором и не слыхали никогда. Дороги там узкие и незамощенные, и до лугов рукой подать. Дети будут играть в высокой траве и купаться в чистом голубом озере, где водится форель и растет камыш. У нас будут свои овцы и куры, Мы с тобой будем печь хлеб и учить детей читать. И все наши грехи останутся в прошлом, и никто нам будет не нужен. И жизнь у нас будет спокойная и счастливая. Мы ее заслужили. Конечно, — мечтательно бормочет Лейла, закрывая глаза. Ласковый голос Мариам обволакивает и убаюкивает ее. К утру Мариам все придумала и устроит. Она не бросает слов на ветер. У нее уже зреет план. Вон она какая, сосредоточенная. Не то что Лейла, у которой все мысли разбежались в разные стороны. Не собрать. У них все получится. Ведь правда? Мариам тормошит Лейлу. Сходи к сыну. Как он там? Потемки. Залмазь вернулся на отцовской стороне тюфика. Лейла ложится рядом и накрывает сына одеялом. Ты спишь? Нет. Как мне спать, если мы с Бабой Джаном не помолились? Страшный Бабалу возьмет, да и придет. Давай ты сегодня помолишься со мной. Ты не умеешь. Она сжимает ему ручку, целует в шею. Я попробую. А где Баба Джан? Папа ушел. Горло у Лейла сжимается. Вот она, первая страшная ложь. И лгать придется снова и снова. Без счета. Ей вспомнилось, с какой нетерпеливой радостью встречал Залмай отца, когда тот возвращался с работы, как Рашид подхватывал сына на руки и кружил в воздухе, и как потом Залмай хихикал, пошатываясь, точно пьяный. Ей вспомнились их шумные игры, их веселый смех, их напускная таинственность. Сердце стиснуло от жалости. — А куда он ушел? — Не знаю, милый мой. — А он скоро придет? Он подарит мне что-нибудь, когда вернется?» Лила произносит слова молитвы. «Двадцать один раз Бесмила и Рахман и Рахим. Семь пальцев, по три косточки на каждом. Залмай дует себе на ладошке, прижимает их тыльной стороной к колбу, машет руками, будто отгоняет кого. Шепчет. «Уходи, Бабалу! Не приставай к Залмаю! Он не хочет тебя знать! Уходи, Бабалу!» В завершении ритуала — Оба троекратно возглашают Аллах Акбар. Значительно позже, уже глухой ночью, задремавшую Лейлу, будет тоненький голосок. «Баба Джан ушел из-за меня? Из-за того, что я рассказал про тебя и про того дядю?» Лейла в ужасе прижимает сына к себе, желая сказать, «Нет, ты тут ни при чем, Залмай, твоей вины тут нет». Но мальчик уже спит, посапывая. Когда Лейлу... По утру будет призыв Муэдзина, выясняется, что в голове у нее значительно просветлело. Не то, что накануне вечером, ведь совсем ничего не соображала. Лейла встает с постели и долго смотрит на залмая. Тот спит, сунув кулачок под щеку. Лейла думает о мрям. Наверное, та приходила к ним ночью, глядела на спящего залмая и обдумывала свой план. У Лейлы болит все. Шея, плечи, спина, руки, бедра. Везде кроваво-синие ссадины от пряжки расшитого ремня. Морщась, Лейла тихо выходит из спальни. В комнате у мрям рассветные сумерки. Час, когда роса пускаются на траву и поют петухи. Сама она стоит на коленях в углу на молитвенном коврике. Лейла опускается рядом с ней. «Ты должна съездить за Азизой». «Прямо сейчас», — говорит Мариам. «Ясно. Пешком не ходи. Сядь в автобус, смешайся с толпой. В такси ты будешь слишком на виду. Да еще одна точно остановит. Помнишь, что ты мне говорила вчера? Ты ведь просто так, чтобы меня успокоить». «Нет, я серьезно. Ты обретешь счастье, Лейла Джо». «Я? Почему я? А как же ты?» Мариам печально улыбается и молчит. — Пусть все будет, как ты говорила, Мариам. Мы уедем вместе, я, ты и дети. У Тарика в Пакистане есть работа и жилье. Мы спрячемся там, пока все не уляжется. — Это невозможно, — отвечает Мариам. Терпеливо так, словно мать ребенку, которому подай луну с неба. Мы будем заботиться друг о друге, — давится словами Лейла. — Хотя нет, это я буду ухаживать за тобой. Это для меня такая радость. О, Лейла Джо, я буду готовить и убирать в доме. Тебе не придется делать ничего. Будешь отдыхать, спать, заниматься садом. Я все твои прихоти исполню. Не покидай нас, морям. Каково будет Азизи без тебя? За украденный кусок хлеба отрубают руку, напоминает морям. А что они сделают с двумя женами-беглянками, когда найдут тело мужа? «Никто же не знает. Нас не найдут?» «Найдут. Рано или поздно. Они хорошие щейки. Слова мрям, в отличие от Лилиных, звучат убедительно, веско. «Прошу тебя, умоляю. Когда нас найдут, вина пойдет на всех. И на тебя, и на Тарика. Получится, я сломаю вам жизнь. В бегах приходится не сладко. А поймают вас, что станется с детьми». «Кто о них позаботится? Талибы?» «Ты же мать, Лейла Джо. Вот и рассуждай, как мать». «Не могу. Придется. Это нечестно. По лицу у Лейлы текут слезы. «Честнее не бывает. Иди ко мне. Приляг рядышком». Лейла, совсем как Давича, кладет голову морям на колени. Сколько времени они провели вместе, расчесывая друг другу волосы и заплетая косички. Как внимательно, ласково, участливо выслушивала ее болтовню Мариам. Можно было подумать, для нее это честь. — Это справедливо, — убежденно говорит Морям, ведь я убила мужа, лишила детей отца. Мне нельзя бежать с вами. Губы у нее дрожат. Твой сын никогда меня не простит. Как мне смотреть ему в глаза? Да разве я осмелюсь? Морям расплетает Леле тугую косичку. Я стою здесь. Мне в жизни больше ничего не надо. Все, о чем я мечтала девчонкой, ты мне дала. С тобой и с твоими детьми я была счастлива. Вот и все, Лейла Джо. — Только не грусти. А как же озеро, полное форели, деревья, луга? Как же куры и овцы? — в голос рыдает Лейла, прижимаясь к родным коленям. — Как мы будем без тебя? — Мариам дает Залмаю на обед кусок хлеба и несколько сушеных фиг. Пару фиг и печенье в форме зверюшек она укладывает в пакетик для Азизы. «Поцелуй девочку за меня», — говорит Мариам. «Передай ей, что она светоч моих очей и повелитель моего сердца. Очень тебя прошу». Лейла молча кивает. «Садись в автобус, как я сказала, и держись поскромнее, понезаметнее». «Когда мы теперь свидимся, Мариам? Я обязательно хочу дать показания. Я объясню им, как все произошло. Растолкую, что у тебя не было другого выхода. Ведь они все поймут, правда? Они поймут». Мариам мягко смотрит на нее, нагибается к залмаю и целует в щеку. На мальчике красная майка, потрепанные зеленые штаны и поношенные ковбойские сапожки, купленные недавно Рашидом. В руках Залмай сжимает мячик. «Веди себя хорошо», — напутствует Мрям. Залмай смотрит букой. «Не обижай маму и прости меня за все». Лила берет сына за руку, и они идут по улице. На перекрестке Лила оборачивается. Мрям стоит у калитки и смотрит им вслед. На ней белый платок. Прядь седых волос выбилась наружу. Темно-синяя кофта и белая шальвара. Мариам машет им рукой. Лейла сворачивает за угол. Мырям она видит последний раз в жизни.